Глава 12 Увидев в зеркале поутру на шее и ключице несколько характерных синяков, я пришла в лёгкий ужас. Не допусти Алви, чтобы кто-то их увидел и подумал, хотя правильно все подумают. Сразу поймут, где я их получила. О, боги! На меня напал смех. Дожилась-то, Лора, и до такого. И лучше не вспоминать вчерашний вечер. И без того щёки покраснели от стыда. Я попыталась прикрыть шею шарфиком, как делала это в прошлом году, у пряча Ройльд. Но один особо выразительный синяк так и норовил показаться при любом движении головой. Сейчас бы мне не помешала специальная косметика, или лучше макгрим, поскольку обычная пудра для лица слабо маскировала подобные конфузы. И я даже знала, кто мне мог бы в этом помочь. Но тогда придётся признаваться, что и как. Но, кажется, иного выхода не было». «Мэг, у меня очень важное и очень секретное дело», — задыхаясь, произнесла я, когда та появилась передо мной на пороге своей спальни. «Мне уже интересно». Она быстро прикрыла дверь и выжидательно возрелась на меня. «Вот», — я сняла шарф, — «мне надо это замаскировать. Масть-то я нанесла, но пока она полностью подействует и избавит меня от этого, пройдёт несколько часов». «Лора...» Протянула Мэган, то ли с осуждением, то ли с восхищением. «От тебя я такого не ожидала». «Я сама от себя не ожидала», — тихо призналась я. «Надеюсь, это дело рук Вейтона. Точнее, не рук, а...» — хмыкнула она, многозначительно поведя бровью. «Об этом никто не должен узнать, сама понимаешь», — вздохнула я. «Естественно, особенно после того, как тебе присвоили официальный статус претендентки в «Невесты принца». Мэг кашлянула в кулачок. «Ему это очень не понравится. Наказание будет серьёзным. Меня не это волнует. Главное, чтобы принц не узнал, откуда эта красота у меня. Нам своим пока надо быть осторожными. Я вижу, как вы вчера были осторожны», — покачала головой Мэган. «Такое больше не повторится», — ответила я, твёрдо решив, что с этого дня буду обходить Вэй стороной. «И даже не посмотрю на него. Ты сможешь мне помочь замаскировать?» «У вас ведь на факультете должны это мучить». «Присаживайся», — указала Мэган на бархатный пуфик у зеркала. «Сейчас что-нибудь придумаем». «Синяки — такая зараза, хуже насморка. Ни одно заклинание от них не избавит быстро». «Это ты говоришь мне, целителю?» — удручённо усмехнулась я. «Просто вдруг у тебя есть специальная косметика. Например, театральный грим». «Есть вот такой крем». Мэг достала из ящика маленькую круглую коробочку из маранговой кости. Он на 12 часов маскирует любые воспаления и повреждения кожи, например, прыщи или веснушки. Синяки тоже должен убрать. Единственное, если кожа смуглая, может осветлить проблемные места и станет только хуже. Но к тебе это не относится, поэтому... Попробуем. Крем превзошёл все ожидания. Синяки исчезли без следа. Вот только он так все 12 часов будет пахнуть. Поморщилась я. Похоже на прокисшее молоко. «Ну да, это ещё один недостаток этого крема, забыла предупредить», ответила Мэг, щедро опрыскивая меня своими духами. Но через пару часов он выветрится. «Зато носного Гарольда, может, отпугнёт от меня», озарила меня идея. «Слушай, ты права». Мэг уже другим взглядом посмотрела на баночку с кремом. Мы переглянулись и, не выдержав, прыснули со смеху. «Завтракали мы только в компании Фелисы и Алекса». Больше всего я радовалась тому, что нет Глории. Мне и сейчас было бы нелегко сидеть с ней за одним столом. Роба тоже не хотелось видеть. Он слишком хорошо знал меня, поэтому мог догадаться о большем, чем другие. Тем более в последнее время Роб и без того стал ещё пристальнее наблюдать за мной. До лестницы тоже шли вместе, болтая на отвлечённые темы, пока около неё не столкнулись с профессором Биртом. Его взгляд тут же остановился на мне, и Я, запинаясь, поздоровалась. «Доброе утро, профессор». «Доброе утро, Лора», — кивнул он с полуулыбкой, и я поспешила пойти дальше. «Он знает тебя?» — шепотом спросила Мэган. «Немного». «Мы один раз общались на занятии профессора Калема. Я почти не обманула её». «Но он на тебя так смотрел», — гикнула Мэг, будто влюбился. «Отношения личного характера между студентами и преподавателями строго запрещены уставом Академии». Тотчас напомнила Фелиса. «Я знаю», — отозвалась я с некоторым возмущением. «Что вообще за дурацкие предположения? Я и Бирд скорее очнутся от вечного сна Титаны и наступит конец света. Но тут мне чего то вспомнились Джулиана и профессор Лотт. А ведь теперь их не ограничивает устав. Они больше не преподаватели-студентка. Сможет ли это что-то изменить в их отношениях? Внезапно нам преградил дорогу юноша, одетый не в студенческую форму, а в стильный синий костюм с рубашкой, расшитой золотой нитью. Модно уложенные волосы дополняли образ Франта, и вид у него был такой же важный и даже чуть снисходительный. «Мисс Меган Поллер, мисс Фелиса Поллер и мисс Лорин Гамильтон», — чётко произнёс он и протянул нам три конверта с королевским гербом. Его высочество принц Гарольд «Ждёт вас сегодня в четыре часа в своих покоях». «Только нас?» Не постеснялась спросить Мэган, нервно помахивая конвертом. «Не только», — отозвался посыльный. «Приглашены все претендентки». «Где же мы там все поместимся?» — озадачилась Мэг. «Это не должно вас волновать». Чуть поморщившись, произнес молодой человек и откланился. «А сколько всего претенденток?» Я вспомнила, что так и не уточнила этот вопрос. «Тридцать две», — ответила Фелиса. «Ничего себе!» — протянула я. «Вот это раздоле для его величества!» «В нашем с вами случае, чем больше, тем лучше», — сказала Мэган со смешком. «Может, заинтересуется кем-то другим». «Это было бы отлично», — вздохнув, отозвалась я и, помахав девочкам на прощание, повернула к нужной мне аудитории. Однако мне снова не дали проделать этот путь без остановки. На этот раз на дороге мне повстречался профессор Роух. «Мисс Гамильтон, задержитесь», — попросил он ледяным голосом. «Да, профессор». Я насторожилась, почуяв неладное. «Вы меня обманули», — процедил Рох. «Декан Йорт не давала вам никаких практических заданий. Зачем вам понадобилась моя лаборатория?» «Отвечайте честно. Иначе правду придется узнать насильно. С помощью ментального воздействия. Мне надо было сделать заживляющее лекарство». Упавшим голосом ответила я. Врать действительно было бессмысленно. А вот рассказать полуправду можно попробовать, поскольку позволить залезть мне в голову никак нельзя. Вы поранились? Или вам кто-то нанёс увечья? Рох посмотрел на меня с затаённым беспокойством. Почему в таком случае не обратились к миссис Грон? Или это не вам? Его глаза подозрительно сузились. Вы кого-то покрываете? Нет, быстро ответила я. Но потом поправилась. Точнее, это действительно не мне, а моему близкому другу. Но он не студент Академии, и у него проблемы со здоровьем. То есть вы использовали учебные материалы? Даже не для личных нужд? Голос Роха опять похолодел. «Можете удержать их стоимость из моей стипендии», торопливо проговорила я. «И приношу извинения за свою ложь, но это был вопрос жизни и смерти». Роха окинул меня тяжелым испытующим взглядом Затем махнул рукой в сторону моей аудитории. «Идите на лекцию, мисс Гамильтон. А я подумаю, как вас наказать за этот обман». Ну вот, только этого мне не хватало. На что я надеялась? Этого вполне можно было ожидать. Необдуманные поступки чаще всего влекут за собой серьезную расплату. Но я все равно не жалею о том, что сделала. Если Вэю и Джу от моей мази станет легче, это с лихвой компенсирует любое наказание. Да и рух. хоть суровый преподаватель, но чересчур зверствовать не будет. Во всяком случае, буду очень на это надеяться. На свидание с принцем я по понятным причинам не спешила, даже форму переодевать не стала, и почти не удивилась, что близняшки Полар поступили точно так же. В результате мы трое были единственными, кто, во-первых, пришёл не заранее, а ровно к четырём, а во-вторых, не удосужился разодеться. Среди претенденток я заметила Диану, кузину сестёр Полар, Она сразу подбежала к нам, желая завести разговор, но Мэг с Фелиссой не разделяли её на дружелюбия, поздоровались скупо и отвернулись, тем самым пресекая попытки дальнейшего общения. «Она так ведёт себя, только когда ей выгодно», пояснила Мэган своё поведение, когда мы остановились в стране «А за спиной, знай, косточки перемывает. И это тоже здесь». Фелиса в этот момент смотрела на брюнетку. ту самую, которая была на прошлой вечеринке элитной семёрки и ушла вместе с Алексом. «И отлично!» — отозвалась Мэг. «Я искренне желаю ей понравиться принцу. А тебе уже нет причин уделять ей даже талику своего внимания. Ты ведь прекрасно знаешь, из-за чего около неё крутился Алекс. Вернее, из-за кого?» «Разрешите, мисс?» Мимо нас протиснулся, поблёскивая лысиной секретарь принца пит и распахнул двустворчатые двери, ведущие в просторную гостиную. «Прошу всех, леди, проходить!» произнес он уже громче. «Располагайтесь, его высочество сейчас придет». Помимо нескольких диванов и софы, я насчитала в комнате еще три кушетки и 11 стульев. Как ни крути, не ужимайся, но часть невест останется все равно без мест. Меня лично это ничуть не огорчало — ей садиться-то не собиралась, поэтому прошла к окну и прислонилась к подоконнику. Сёстры Полар тоже остановились неподалёку, шёпотом обсуждая всю ту же брюнетку. А если быть точнее, Мэг продолжала убеждать Фелису, что та ей точно не конкурентка. Наконец появился принц. На этот раз в велюровом костюме цвета спелого баклажана с чёрной отделкой. За ним слуга внёс кресло и поставил его по центру гостиной. Все девицы поднялись с мест и замерли в приветственном поклоне. Я тоже изобразила нечто подобное, но при первой возможности выпрямилась, вернувшись к окну. Добрый день, милые леди. Принц обвёл всех благостным взглядом и опустился в кресло. Я пригласил вас сюда, чтобы познакомиться поближе. Безусловно, я читала о каждой из вас в вашем личном деле, но там сухие факты. «А мне хотелось бы совместить их с внешним образом, так сказать. Посмотреть ваши глаза, увидеть вашу улыбку, услышать голос. А пока я буду беседовать с каждой из вас, можете угоститься напитками и сладостями, которые сейчас принесут». Он сделал знак слуге, после чего обратился к секретарю. «Приступим к собеседованию, Пит». Тот кивнул и огласил. «Мисс Карлайн Таррен, прошу». С кушетки быстро поднялась блондинка. Её взгляд, улыбка и торопливые движения выдавали радостное волнение. Она почти подбежала к принцу и присела на предложенную банкетку. «Вы изучаете магическую теорию, обладаете стихийной магией воздуха и недавно обрели высшую магию эмпатии». Внимательно глядя на неё, произнёс принц. «Всё верно, ваше высочество». С придыханием отозвалась та. «Я чувствую эмоции других людей почти как свои». «Изволите». Меня отвлёк слуга с подносом, заставленным бокалами с вином и пуншем. «Спасибо». Я взяла ягодный пунш, но пить не спешила, а стала задумчиво крутить бокал в руке. «Интересно, какой по счёту принц позовёт меня? И что будет спрашивать, если и так уже многое успел узнать? А вдруг он уже в курсе про меня и ве? Э? Эта мысль особенно нервировала и делала меня уязвиме Как мне себя с ним вести?» «Как заставить себя успокоиться?» «Диана Веллингтон!» На смену Кэролу Энтарн вызвали кузину мэка и Фелисы. «Нет, вашего высочество», — донесся до меня ее тихий голос. «У меня пока нет высшей магии, но я усердно занимаюсь над развитием своего источника и уверена, что совсем скоро его получу. И мои преподаватели тоже в этом ничуть не сомневаются». «Я была бы очень признательна, ваше высочество», «Если бы вы не озвучивали мою высшую магию вслух», — попросила скромная на вид шатенка с сияющими голубыми глазами. «Да, у вас весьма интимная магия». Принц чуть усмехнулся и окинул девушку похотливым взглядом, от чего она зарделась и потупила глаза. Мне стало любопытно. Что же у неё за магия такая? Я посмотрела на её магические потоки. Красновато-коричневый, стихия земля, а вот второй ярко-малиновый. О, кажется, это связано с любовной магией. Надо будет заглянуть в справочник и уточнить. Но принца этот дар явно заинтересовал. Особенно на контрасте со скромным обликом обладательницы. Другой вопрос. Нужна ли ему будет жена со столь неоднозначными способностями? Пунша в бокале становилось всё меньше. Девушки продолжали подходить на аудиенцию к венценосному жениху. а я по-прежнему в напряжённом ожидании подпирала подоконник. Скорее бы уже тоже отмучиться и, возможно, ненадолго облегчённо вздохнуть. Но, по всей видимости, нас с сёстрами Поллар решили оставить напоследок, поскольку и они томились, нервно поглядывая на циферблат настенных часов. От нечего делать я повернулась к окну, да так и застыла, не донеся бокал губам. Внизу стоял Вейтон. И к нему, размахивая кружевным зонтиком, спешила Глория. Вид у неё был решительнее некуда. А вот вы её появление оставило равнодушным. «Фейтон Тайлер, попробуйте только снова сбежать!» расслышала я её приглушённый оконным стеклом и расстоянием голос. Вейтон ответил ей что-то, однако слишком тихо, чтобы я могла распознать слова. Но лицо его при этом оставалось бесстрастным. Она тоже заговорила тише, и её эмоции я могла лишь считать по энергичным жестам. «Дзёманы!» «О чём же они говорят?» «Нет, понятно, что о помолвке, но вот что именно?» «И договорятся ли о чём-то?» Наконец Вейтон кивнул и показал куда-то рукой. Герсогиня тряхнула головой, и они вместе направились прочь. Я от волнения почти прилипла к окну, даже вжалась носом в стекло, желая рассмотреть, куда же они пошли. «Мисс Гамильтон!» «Что вы там увидели такого интересного?» Насмешливый голос принца над самым моим ухом был сродни грому в ясный день. «Даже не слышите, что я вас зову. Вынудили меня самому подойти к вам. Простите, ваше высочество». Я быстро отлипла от окна и потупила взгляд. «Там птичка. Вот же демоны. С фантазией у меня явные проблемы. Можно подумать, что у принца под окнами уже завёлся целый зоопарк. То котята, то птицы. Птичка». «Как мило!» — усмехнулся принц. «Кажется, пронесло, и Вейтена он не успел увидеть. Любите животных?» «Да, ваше высочество, люблю», — ответила я, приходя в смущение от его близости. «Пришла моя очередь беседовать с вами?» — спросила, опережая его. «Нет. Я приглашаю вас отужить со мной. Со мной и некоторыми другими студентками, которых сейчас назовёт Пит». Он кивнул секретарю, и тот начал зачитывать имена — а принц снова посмотрел на меня. «Пройдёмте в столовую, мисс Гамильтон».